Глава одиннадцатая «Сегодня я иду с вами», – воинственно заявила я Вуцу, как только следователь распрощался со мной, сославшись на неотложные дела. «Представляю, какой я в его глазах неадекватный параноик. Он все утро на меня странно косился, видимо, размышляя, не брошусь ли я душить, и его в ответ на неосторожное слово». Мистер Вудс притаился с такси в кабинете профессора и теперь сидел на корточках, что-то ласково ей бормоча. Вокруг него были разложены инструменты в хаотичном порядке в радиусе метра. Собака, к слову, перестала лаять и, задрав морду, смотрела на мага, виляя хвостом так, что он со звоном шлёпал о пол. «Я назвал её Кнопой», — умилённо произнёс он, обернувшись. «Представляете, она обожает машинное масло, ловит капли из маслёнки прямо на лету, а такая умная. Вот, посмотрите! Кнопа, принеси ключ на восемь!» Такса ещё пару раз вильнула хвостом и, уткнувшись носом в пол и задрав хвост, принялась исследовать разбросанные инструменты, потом безошибочно нашла нужный ключ и положила его перед магом. «Умница моя!» Ласково потрепал он её по ушам и украдкой добавил, глядя на меня. «А вот в позу себе залезть и камень вытащить не даёт. Кусается!» И продемонстрировал окровавленную ладонь. Я невольно усмехнулась. «И правильно!» Кто ж позволит забрать свое сердце? Ладно уж, пускай живет. Кнопа, махнула я рукой. Кстати, вы расслышали, что сегодня я иду с вами? Мистер Вуд сначала растекся в улыбке, а потом резко нахмурил брови и поднялся на ноги. Куда вы собрались, мисс? На демонтаж сортировщика, уверенно объявила я. А теперь нужно превратить меня в мужчину. Маг отчаянно застонал. Но так просто меня не проймешь. «Раз вы не справились, не могу же я пустить дело на самотёк!» Упрямо сложила я руки на груди и добавила примирительно. «Осмотрим сортировщик и всё. Если ничего не найдём, я признаю, что фабрика тут ни при чём, что её работник умер по досадному стечению обстоятельств, а перед этим сошёл с ума». «Да какой из вас мужчина?» – возмутился мистер Вудс, отчаянно размахивая руками. «Да вы... да у вас... вот...» и изобразил два огромных шара на уровне своей груди. «Замотаем», — отрезала я. «Да у вас лицо нежное, девичье, волосы вон до пояса. Какой из вас мужчина?» — продолжал причитать маг. «Молодой», — ответила я. «Очень молодой, только-только достигший совершеннолетия. Ну, или не достигший. Вы мне документы поделаете, главное, и грим нанесите. А парик и усы я сама делать умею». Отчаянная. Вздохнул мистер Вудс, покачав головой и вдруг улыбнулся. «Люблю таких. Только какой от вас толк, если вы не способны увидеть магию?» «Так научите?» – воодушевлённо предложила я. «Научить?» – прищурился он сверху, вниз, глядя на меня. «А вы не побоитесь пользоваться для этого своим даром? Ведь когда вы держите его в себе, вы невидимы для других магов. Но стоит помогичить. В общем, давайте я покажу». Он нахмурился, бросил взгляд на часы. «Только у нас мало времени, на фабрике смена длится 18 часов, так что скоро на работу». «Так не хочется тащить вас в этот ад, мисс». «Вы не тащите, а даете возможность», – улыбнулась я. «Давайте начнем прямо сейчас, я готова рискнуть». «Риск – благородное дело только в романах», – проворчал маг. «Ну да ладно, вот, смотрите, давайте попробуем увидеть спектр магии Кнопы». Он похож на ваш, но немного видоизменен. Сосредоточьтесь. Нет, глаза закрывать не нужно. Позовите свою магию. Нежно, ласково. Он обошёл меня, встал со спины, наклонился к уху, понизив голос до шёпота. Почувствуйте, как она собирается в кончиках пальцев. Чувствуете? Она всегда появляется сначала именно там. Я как заворожённая кивнула. Пальцы довольно быстро стала покалывать. «Много не копите», – предупредил он строго. «А теперь мысленно переместите ее на глаза, словно очки. Можете даже представить во всех подробностях. Голубые линзы, стильное право, любые, какие нравятся. Или шелковый прозаичный платок, через который вы смотрите на мир. Я соткала очки Гоглы, такие же, как у него, только со стеклами цвета моей магии». Они поблескивали, переливались, и я поднесла руки глазам, собираясь надеть их. «Мысленно», – напомнил маг, и я уронила руки вниз. А потом весь мир обрел четкость. Сердце такса, что сидело на полу, пульсировало. Я видела его даже через металлическую оболочку. И сияло оно голубым цветом моей магии, на краях приобретая розовый оттенок. И все вокруг было пронизано тончайшими магическими линиями – Словно лесная паутина. Желтый, зеленые, с вкраплениями голубого. Странно, откуда бы это? Получилось! С восторгом обернулась я к мистеру Вуцу лицом и в тот же миг ослепла. Он сиял, словно сильнейший источник света, словно само солнце спустилось на землю и залило все вокруг своими лучами. Все эти линии магии устремлялись к нему, сплетаясь в плотный узор и лишая зрения. От неожиданности я вскрикнула, закрыла лицо руками. «Ой, Аннет, простите!» – взволнованно усадил меня в кресло Мак. «Я хотел показать вам свою ауру чуть позже, поэтому и встал за спину, чтобы вы не увидели раньше времени». «Я ослепла!» – выдохнула я и открыла глаза, уставившись на свои ладони. «Нет», – показалось, – зрение при мне, но ощущение было такое, что меня хорошенько приложили чем-то тяжелым по голове, Всё вокруг странно гудело, и перед глазами прыгали разноцветные искры. «Не пугайтесь, это временно», – довольно ответил мистер Вудс. «Но вы ведь успели заметить мою магию в доме? Не волнуйтесь, это был всего лишь защитный полок для демонстрации. Разглядели цвет?» Я осторожно кивнула. «Жёлтый, зелёный с голубыми искрами». «Правильно», – кивнул он. «Нет в мире одинаковой магии», – каждая индивидуально, Но цвета могут быть перемешаны очень похоже, лишь чуть-чуть отличаясь концентрацией, поэтому вычислить, кому принадлежат следы, довольно сложно. «Ваша аура такая яркая!» задумчиво покачала я головой. «Значит, мне вообще лучше не смотреть на магов? У всех такая?» «Не у всех», улыбнулся он лукаво. «Я уникальный». И без лишней скромности, очень сильный маг. Но даже я, когда не использую магию, могу сойти за обычного человека. Особенно, если приложу к этому усилия. А я, когда пытаюсь разглядеть... «Ваша магия, чисто голубого цвета», – ответил он на недосказанный вопрос. «Первый раз вижу такой чистый цвет, без примесей. А вот когда вы вдыхаете жизнь сердцу машин, он приобретает другие оттенки». У глаза и кнопы разные, представляете?» «Как интересно!» – искренне выдохнула я, все еще находясь под впечатлением. «Магия вообще интересна», – подмигнул мне мистер Вудс. «Но, кажется, пришло время превращать вас в мужчину». Чтобы замотать грудь, пришлось пожертвовать простыней. Дышать было тяжеловато, но по сравнению с корсетом все оказалось не так уж и страшно. От тусов пришлось отказаться, на моём лице не смотрелись чужеродно и притягивали ненужное внимание. От парика тоже, куда проще оказалось заколоть волосы наверх и нацепить кепку-восьмиклинку, которые обычно носили разносчики газет. Надела широкие штаны, рубашку с длинными рукавами, жилетку, что была мне велика, и превратилась в озорного пацанёнка. Детский труд стоил дешевле, чем взрослый, поэтому подростков с радостью брали на работу. «Вот». «Смотрите, какой бултус уже вымахал!» – хлопотал вокруг меня Вудс перед управляющим фабрики. «Пора бы деньги зарабатывать, не всё же наши родители сидеть!» Толстый лысоватый мужчина без особого интереса посмотрел на меня. «Сколько лет?» «Пятнадцать!» – ответил за меня Вудс. Я молчала, боясь выдать себя слишком тонким голосом. «У нас из десяти берут!» Хмыкнул управляющий, делая запись в пухлой потрёпанной тетради. «Ладно, работать будешь всего двенадцать часов, а не восемнадцать. Оплата – два серебряка за неделю. Опоздаешь на смену – выпарю. Увижу, что болтаешься без дела – выпарю. Будешь стоять у станка. Садиться строго воспрещается. Разговаривать тоже. Если отвлечёшься от работы – выпарю». Буркнула я, уткнувшись взглядом в носки своих сапог. Мистер Вудс же наградил меня неслабым подзатыльником. «Именно», – поднял на меня неприязненный взгляд управляющий. «Еще раз меня перебьешь, познакомишься с розгами уже сегодня. Ясно?» Я не поднимая глаз кивнула. Все говорили, что условия труда на фабриках ужасающие, но я не представляла, насколько отвратительно еще и отношения. «Так вот...» – удовлетворенно продолжил он. «Сегодня поработаешь грузчиком. Рабочие под руководством инженера начнут разбирать сломавшийся погрузчик. Будешь помогать?» «Ты тоже...» – кивнул он вудсу. «От вас, новичков. Там пользы больше будет, чем за станком». Я чуть не подпрыгнула от радости. Надо же, как повезло. Но улыбка отразиться на лице не позволило. Ведь улыбаться, по-видимому, тоже нельзя. На фабрике изготовлялись хлопчатобумажные ткани. Пока мы шли до сортировочного центра, прошли через несколько рабочих помещений. Внутри стоял жуткий туман из взвеси хлопковой пыли, запаха машинного масла и чада газовых фонарей. А самое страшное, что здесь действительно работали дети. Длинные бесконечные ряды машин, вдоль которых копошились рабочие разного возраста. Десятки маленьких тощих фигурок. К ногам некоторых ребят были подвязаны высокие деревянные колодки, чтобы они могли доставать до станков. И вид их был изнуренным и уставшим. Вот оно, детство нищих, желтых кварталов. Я поежилась, чувствуя, как во мне поднимается ненависть. Почему кто-то богатеет, а кто-то каждый день губит здесь свое здоровье и жизнь? Почему так несправедливо все устроено? Окунувшись в этот ужас, увидев его изнутри... Я сейчас как никогда была солидарна с Кэтрин в желании, чтобы владельцы этой каторги захлебнулись в собственных отходах. Даже мелькнула мысль совершить здесь какую-нибудь диверсию. Но люди и так идут сюда от безысходности, а так вообще останутся без доходов. Прежде чем ломать, нужно предложить что-либо взамен. Сортировочный центр был огромным, у меня даже закружилась голова когда я посмотрела вверх и увидела все эти перекрытия на огромной высоте множество кранбалок дымящийся локомотив прямо внутри с пока еще пустующими вагонами огромные ящики и в центре всего этого как умерший паук посреди паутины сортировщик лапы опоры расставлены в стороны и как будто согнуты в коленях шарнирах в центре кабина а клешня которой запросто можно наполнить половину вагона Панора висит». Я недовольно присвистнула. «Масштабы поражают, да, малой?» С гордостью спросил управляющий. Я торопливо кивнула, пряча глаза. «Так, вот ваш мастер, мистер Николсон. На сегодня вы в его распоряжении». Он подвел нас обоих к мужчине лицерака с заветренным хмурым лицом. «Имя?» Сурово поинтересовался он. «Чарли», – представился Вудс. А это мой племянник, Энди. Опять детей прислал. Проворчал мистер Николсон, недовольно глядя вслед уходящему мужчине, и повернулся к нам. Так, оба на третью левую опору. Сначала снимаем обшивку корпуса, потом разбираем остов. Дана команда закончить сегодня, поэтому на легкие деньги не надейтесь. Пошли. Шикнул он, как на нашкодивших котов, и мы побежали вперед. Я не выдержала и воспользовалась магическим зрением. Где-то далеко, в кабине сортировщик розовел тонкий след магии, невесомый. Он смешивался с оранжевым и мерцал темно-синими вкраплениями. Красиво, как угасающий закат. Засмотревшись, чуть не споткнулась. «Вы видите?» – шепотом спросила я на бегу, ухватившись за локоть мистера Вудса. «Там что-то есть?» «След магии», – подтвердил он. Как видишь, не твоей, и очень слабый Источника там давно уже нет. Я должна посмотреть поближе. Решительно поджала я губы. Я залезу, а вы отвлеките их, если что. Честно признать, я думала, что маг начнет отговаривать меня от этой идеи, но он лишь кинул на меня внимательный взгляд и пожал плечами. Договорились. Работа уже кипела. Мужчины выбивали заклепки, откручивали болты. Бросали тяжёлые пластины корпуса прямо на землю, и их уже другие оттаскивали в сторону и складывали в кучи металлолома. «Завтра отдадут на переплавку», – услышала я недовольный голос одного из мужчин. «Куда торопятся, лишь бы нам спины сорвать?» «Разговорчики», – грубо окликнул один из мастеров. «Грег, опять смут усеешь? Давно поперёк хребтина не получал? Или домой захотелось?» Так на твоё место сразу желающие найдутся. Мужчина поджал губы, но ничего не ответил, отправив гневный взгляд в пол, принялся со стервенением выбивать очередную заклёпку. А ты чего теряешься? Кто-то ткнул меня под лопатку. На, железяку, тащи. И ворон не считай. А то, гляди, что-нибудь сверху прилетит. Мне в руки сунули часть обшивки, и я еле устояла на ногах, ухнув. Грегори Вудс... Подождал, пока я сделаю несколько шагов в нужном направлении, и тут же догнал меня. Он тащил несколько пластин, смерил меня взглядом и украдкой забрал мою ношу, заменив какой-то лёгкой деталёшкой. «Готово», — шепнул он. Я еле заметно кивнула. Сердце в груди колотилось, как бешеное. Ведь если меня заметят, точно отхлестают розгами. Вернувшись к нашей опоре, маг посмотрел на меня долгим пронзительным взглядом, а потом резко как заорал. «Чёрт подери! Святая Мария! Глазам своим не верю!» Все повернулись к нему. Мастер нахмурился, а я, перебежками прячась за грудами наваленного металла, направилась к центру сортировщика. «Ты чего орёшь, как полоумный?» – окликнул его мастер, красноречиво переложив розги с одной руки в другую. «Так вы гляньте, тут под ногами богатство!» – крикнул маг, согнувшись и внимательно осматривая землю. Золотой самородок нашел. О, а вот рядом еще крохотный. Это что ж, по закону четверть мне полагается. Хрен тебе полагается, а не четверть. Грубо оборвал его мастер, подойдя ближе, и вырвал из его рук невзрачный кусок, поблескивающий золотом. Это частная территория. Все богатства принадлежат владельцу. Вот дурак, фыркнул кто-то. Но все теперь стояли, уткнувшись носом в пол и внимательно рассматривая землю под ногами. Кто-то даже ковырнул носком сапога, выискивая сокровища. Наверх не смотрел никто. Я подпрыгнула, ухватилась за балку, лежащей на земле клешни, подтянулась. «Так это ж несправедливо!» – обиженно законючил Вудс. «Я на всю бригаду хотел разделить. Мы все вместе здесь ногами землю месили». «Несправедливо, несправедливо!» Тут же подержал кто-то, и толпа опасно двинулась на мастера. Он побледнел, заглядывался, но надеяться было особо не на кого. «Ладно, держи», – неохотно бросил он самородок в уцу под ноги. «Помни мою доброту». «Я доброту, мистер Николсон, завсегда помню», – заискивающим тоном ответил маг, сграбастав самородок в кулак. «Поэтому вот этот обломок дарю вам». Он протянул второй мелкий камушек над смотрощиком. А всё остальное мы сейчас с товарищами поделим, правда? Дружное рычание. Да! Напугало меня так, что я чуть не свалилась метров с пяти высоты. Куда успела забраться, прижавшись к балке всем телом, я затаила дыхание. На секунду закружилась голова, и я зажмурилась. Нет уж, падать нельзя, особенно к ним в руки собравшись духом я проползла до самой кабины нырнула внутрь осмотрелась внутри был сложный пульт управления, а сам механизм мог работать как в ручном так и в автоматизированном режиме. я вновь напрягла магическое зрение и нашла то что искала за спинкой сиденья оператора была сделана металлическая дверца с надеждой потянула ее на себя выемка оказалась пуста засунув руку я ощупала ее изнутри. Но тщетно. Стенки были гладкие, и посторонних предметов, а тем более камней, внутри не наблюдалось. Со вздохом я поспешила вылезти из кабины, и как раз поползла по балке, когда вдруг снизу до меня донёсся удивительно знакомый голос. «Так, говорите, именно эта машина вышла из строя и покалечила людей?» «Да, мистер Крейтон». Голос главного инженера был мне тоже знаком. «Несчастный случай». Сломался штифт, и клешня потеряла управление. «Скажите, а в кабине находился кто-нибудь в это время?» Следователь приложил ладонь к лбу козырьком, запрокинув голову, пытался рассмотреть кабину управления. «Я вжалась в балку, стараясь полностью за ней спрятаться, слиться с металлом. Какого чёрта ему здесь надо?» «Нет, что вы, детектив!» – отрицательно помотал головой инженер. «Он последнее время в автоматическом режиме только работал». С конвейера подхватывал тюки с продукцией и перетаскивал в нужный вагон. Ничего особенного. А после выходных, вот, сломался. «А вы сохранили этот сломанный штифт? Можно осмотреть?» «Вы намекаете на диверсию?» – догадался представитель фабрики. «Запилов не было. Мы его сразу осмотрели и отправили в переработку, как и весь погрузчик. Если он начал сыпаться, лучше приобрести новый». Владелец уже выделил деньги. «Как оперативно?» – хмыкнул мистер Крейтон. «Поймите правильно, несчастные случаи на производстве не нужны никому», – развел руками инженер. «А простое оборудование тем более». «Могу я поговорить с очевидцами трагедии?» «Да, конечно, сколько угодно. Только те, кто ближе всех был, сейчас на больничной койке. А парочкой в могиле. Да уж, быстрее бы новый привезли». «А знали ли вы некоего Джонни Линсона?» Небрежно спросил следователь, и я судорожно вцепилась в балку. «Он же сказал, что все это досужие домыслы, что его никто не убивал, а сам явился сюда и расспрашивает». «Это один из погибших», – с грустью ответил мужчина. «Нет, лично не знал. Видел его перед смертью. Так он сильно головой ударился, нес всякий бред». «Понятно», – сдержанно кивнул мистер Крейтон. «Что ж, я всё-таки хочу опросить остальных свидетелей происшествия. Конечно, нам скрывать нечего». Они двинулись в сторону. Я выдохнула и поспешно попятилась по балке. Сейчас ещё чуть-чуть, и я спущусь. Ещё буквально пара метров. «Постойте, чуть не забыл. Можно я осмотрю кабину?» Я засуетилась, поторопилась, испугалась. Ладошки вспотели, и в очередной раз я просто сорвалась вниз. Зажмурилась, ожидая удара. «Оф!» Приземление было на удивление мягким. «Техника безопасности у вас на высоте. Ребенок чуть не разбился». Я распахнула глаза и столкнулась взглядом с мистером Крейтоном, что успел подхватить меня и прижать к себе. Брови его сошлись на переносице, взгляд изменился. Первым делом я вцепилась обеими руками в кепку, не дав ей свалиться с моей бестолковой головы. Но даже замотанная моя грудь в такой близи не дала его обмануть. А еще он меня узнал. О, не, это провал».